Глава 4. К вечеру погода вновь стала портиться. С близкого залива Средиземного моря набежали облака, которые медленно, но неуклонно темнели, предвещая скорые ненастья. Сильные порывы ледяного северного ветра рвали с плеч плащи, которые мы поторопились достать из сумок. и я зябко ёжилась, селись плотнее закудаться в тонкую шерстяную ткань. Увы, предупреждение Теона сбылось. Около врат действительно была целая толпа народа, желающего побыстрее выпраться из Доркфорда. За несколько проведённых здесь часов очередь практически не продвинулась. Матушка Шарлотта попыталась было продемонстрировать амулет храма, но на неё попросту не обратили внимания. Лишь ближайший косматый крестьянин с широкими плечами и поистине пудовыми кулаками многозначительно показал эти самые кулаки Шарлотте, пробасив, что отместит ими всякого, кто рискнёт влезть вперёд него. И плевать он при этом хотел на гнев небес и прочие страшилки божьих прихлебателей. Матушку аж передёрнуло от столь крамольных речей, но настаивать она не решилась. Лишь осенила себя священным треугольником и запормотала под нос какую-то молитву о спасении заблудших душ. Но больше пройти без очереди не рисковала. Я уныло смотрела себе под ноги, чувствуя, как от холода, а больше от обиды дрожат губы. Глаза горели от невыполканных слёз. Я держалась из последних сил, не позволяя себе дать выход эмоциям. Знала, что тем самым сделают только хуже. «Шарлотта не изменит решение». а моё грядущее наказание станет лишь суровее. Но я не понимала, в упор не понимала, чем заслужила такую несправедливость. Господин Легрей прав. Это было очень жестоко со стороны матушки. Поманить меня надеждой на обучение, а в самый последний момент, когда испытание уже было успешно завершено, отобрать её. Диди крепко сжимала мою руку. Верная подруга прекрасно понимала, в каких расстроенных чувствах я находилась. Но не оставляла попыток растормошить и каким-нибудь образом развеселить меня. То и дело начинала рассказывать о том, как нам будет чудесно вместе в храме. Больше всего на свете я хотела осадить её, приказать заткнуться, но неимоверным усилием воли сдерживалась. Во-первых, это ничего не исправит и не изменит. А во-вторых, она не виновата в моей беде. Напротив, искренне рада из-за того, что мы не расстанемся на долгие годы. А скорее всего, навсегда. Всё ещё сердишься на меня? Я вздрогнула от неожиданности. Матушка Шарлота подошла так бесшумно, что застала меня врасплох. Я не сержусь, как можно более ровно ответила я. Амара Шарлота проникновенно взглянула мне в глаза. Ложь это один из самых худших грехов. Не ври мне. Да, сержусь. "Луха, ответила я, не желая усугублять своё и без того бедственное положение. Я тебя понимаю", Шарлотта положила руку мне на плечо и ободряюще потрепала. Добавила снисходительно: "Рано или поздно, но ты поймёшь, что я действовала исключительно в благо тебе, и обязательно поблагодаришь меня от всего сердца". Я покрепче сжала губы, не позволяя себе недовольного восклицания. Не буду продолжать этот бессмысленный спор. Матушка всё равно останется при своём мнении, потому как только оно единственно верное для неё. Шарлотта без особых проблем угадала мои эмоции, печально улыбнулась. Амара, не стоило тебя брать в Доркфорд, проговорила медленно. Я сразу сказала Хельге, что это плохая идея, но обещание надо выполнять, особенно если дал их умирающему человеку. О чём это она? Я не успела задать вопроса. В следующую секунду на меня накатил такой приступ беспричинной, дикой паники, что я едва не закричала во весь голос от ужаса. И не одна я испытывала страх. Вся толпа в один голос охнула, словно огромный единый живой организм. Тот самый крестьянин, который так смело и безбоязненно угрозил Шарлоте кулаками, упал на колени, завыл, расцарапывая лицо себе в кровь. Небо стремительно темнело. В одно мгновение оно оказалось затянуто чёрными грозовыми тучами, чьё подбрюшье то и дело разрывали сиреневые ветвистые молнии. Удивительно, но грома при этом я не слышала. "Драконы", выдохнула даже не побледневшая, посеревшая в один миг Шарлотта. Она с такой силой вцепилась мне в руку, что наверняка оставила на коже отпечаток всей своей пятерни. Но мне было не до этой боли. Слишком сильно разрывалось сейчас сердце от непонятной тоски и предчувствия чего-то ужасного. И в самом деле, плотную завесу туч вдруг разрезала одна стремительная тень, затем ещё одна и ещё одна. Они кружились ровно над площадью перед вратами, как будто выискивая кого-то. И, кажется, я знала кого. Это были чёрные драконы. По-моему, те же самые которые пытались убить пару дней назад своего алого собрата. Неужели они выследили меня и сейчас собираются жестоко покарать за то, что я сорвала их охоту? Надо уходить. Поднявшийся ветер относил мои слова в сторону, перекрывал голос свистом. Шарлота меня не услышала. Запрокинув голову наверх, она с дикой мукой на лице наблюдала за танцем драконов. Надо уходить. Я невежливо схватила матушку за шиворот, подтащила её к себе и крикнула прямо в ухо: "Немедленно! Они пришли за тобой". В буйстве воцарившегося вокруг хаоса я скорее прочитала это по губам матушки, нежели услышала. "Они пришли за тобой". Шарлотта смотрела на меня белыми от страха глазами и бормотала это вновь и вновь. Я сплюнула между зубов проклятие. Всё равно, в этом безумии меня никто не услышит. Завертела головой, выискивая подруг и продолжая удерживать матушку одной рукой. Близняшек я увидела сразу же. Вцепившись друг в друга, они сидели на корточках совсем рядом, заворожённо наблюдая за полётом драконов. Неожиданно я поняла, что все люди на площади к этому моменту или распластались навзничь прямо на грязных булыжниках мостовой, или же упали на колени. Одна я попрежнему стояла твёрдо и прямо, ну и Шарлотта, поскольку я держала её. А то сознание этого факта сердце зашлось в бешеном ритме. Да и измениа же идеальная цель сейчас. Просто бей в ту, которая посмела остаться на ногах при появлении драконов. И словно в ответ на эти мысли, один из драконов расзавил пасть, выпустив длинный язык чёрного серого дыма. «Ох, как бы жидким огнём сейчас не ливанул на людей внизу!» Я грубо подхватила Шарлотту под локоть, подтащила её к близняшкам, которых трясла крупная нервная дрожь. «Бежим!» — крикнула, что было мочи. «Туда, к домам! Там будет проще укрыться!» Увы, ни Фиона, ни Агата не обратили на меня ни малейшего внимания. Девушки смотрели в небо широко распахнутыми глазами до краёв, наполненных первобытным животным страхом. Таким сильным, что паника нахлынула на меня опять. Однако неимоверным усилием воли я загнала ее в самый далекий уголок души. Что же делать? Одна я троих не уволоку за собой. И где Ди-Ди, демоны бы ее побрали. Сверху послышался тонкий визг дракона, от которого мгновенно заложила уши. Но главное, я уловила в нем отчетливые торжествующие нотки. Подняла голову, уже понимая, что увижу. Самый крупный из чёрных драконов завис ровно над нашими головами. Поразительно, как ему удавалось держаться так низко, не задевая при этом громадными крыльями ближайших станий. Он словно застыл в воздухе, поддерживаемый чьей-то магией. Глаза, лишённые даже намёка на белок или радужку, были чернее самого мрака. Из них веяло ледяной стужей, и лишь на самом дне посверкивали злые искорки предвкушения. Но я знала, что дракон сейчас ударит огнём. Прямо по центру площади, сжигая дотла не только меня, но и всех людей рядом. Знала, что бесполезно молить о пощаде. Ему абсолютно плевать на количество жертв. Главное, что при этом погибну я. Знала, что уже не убежать, слишком поздно. Да и не могу я бросить Шарлоту и подруг. Как ни крути, но в эту беду они попали из-за моего неуёмного любопытства». Я всё это знала. И в душе разгоралось пламя ледяной ярости. Никогда в жизни я не желала никому зла до сегодняшнего момента. Я разжала пальцы, и Шарлота, лишившись моей поддержки, с жалобным полувздохом, полувсклипом сползла на мостовую. Заскулила подобно избитому щенку, сились вдавиться в камни как можно сильнее. Глупая, как будто это спасёт от чудовищного огня. который вот-вот обрушится на нас с небес. Дракон опять вдохнул дымом, и меня окутало зловоние разлагающейся мертвечины. "Да, зубки-то ты не чистишь", пробормотала я, сжимая кулаки. "Ну ничего, сейчас ты этих зубов лишишься". Мои слова прозвучали на удивление громко и отчетливо. И только после этого я поняла, что ветер стих, так же резко, как и начался, как будто по велению неслышимого приказа. Шарлотта что-то невнятно запричитала, закрыла голову руками, не в силах и на миг приподнять её. В глубине чернейший глаз дракона полохнуло тёмно-багровое зарево бешенства. Он открыл зубатую пасть, глядя прямо на меня. Мир словно замер. Отодвинулся от меня. Я больше не слышала ни рыда, ни близняшек, ни сдавленных торопливых молитв Шарлотты. На всём свете остались лишь двое. Я... И дракон, который готовился сжечь меня заживо. Первая крохотная капелька жидкого огня сорвалась с верхних клыков крылатого ящера, упала прямо мне под ноги, зашипела на камне, прожигая его насквозь. Странно, но паника куда-то отступила. По моим жилам разливалось спокойствие. Впервые в жизни я не чувствовала никаких эмоций, ни страха, ни тревоги, ни огорчения за то, что прожила так мало. Шейные мешки дракона начали раздуваться, изменяя свой цвет на тёмно-красный. Наверное, именно в них и вырабатывалось знаменитое драконье пламя, то от чего нет спасения. Кончики моих пальцев потеплели. Я прекрасно понимала, что не сумею магией остановить атаку испалинского ящера, да я даже защиту кабинета Тиона Легрея не смогла пробить. Но сдаваться без боя я точно не собиралась. В глубине распахнутой пасти дракона показалось алое свечение, которое с каждой секундой набирало мощь. Ещё мгновение, другое, и на меня обрушится нескончаемый поток огня. Я выставила перед собой руки в нелепой и, наверное, смешной со стороны попытке защиты. Слабо замерцало защитное заклинание, окутывая меня, Шарлотту и подруг в подобие кокона. Я прикусила нижнюю губу, вкачивая и вкачивая в щит энергию. Чара окрепли, засветились ярче, расползаясь по площади полусферой. А в следующее мгновение дракон выдохнул пламя прямо на меня. Показалось, будто что-то прибольно ударило меня в грудь. Да с такой силой, что выбило из лёгких остатки воздуха. Я немо хватанула открытым ртом в силе сделать вдох, покачнулась, И наткнулась спиной на кого-то. Кого-то, кто тоже стоял во весь рост напротив взбесившегося дракона. "Спокойнее", шепнул на ухо незнакомый мужской голос. "Только не дёргайся". И поверх моих вытянутых перед собой рук легли чужие, помогая удерживать заклинание. Я почувствовала прикосновение обжигающе горячих ладоней, а затем в меня хлынул поток чужой энергии. Это было Нет, не больно и неприятно, а очень странно. Моё тело словно не принадлежало мне больше. Оно теперь было проводником от этого загадочного мужчины, который стоял за мной, к нитям моего заклинания. И щит окреп, стал выше, заиграв всеми цветами радуги. Драконье пламя шепело, соприкасаясь с ним, а потом просто умирало, превращаясь в струйки белого дыма. Атака закончилась внезапно. Выплюнув последние капли огня, дракон издал тончайший виск. Тяжело махнул крыльями, селись набрать высоту. Высоко в небе кружили его товарищи, не делая ни малейшей попытки снизиться и пойти в нападение. «Ну уж нет!» — раздалось позади всё так же негромко. «Не уйдёшь!» И меня отшвырнули в сторону. Да с такой небрежностью, что я не удержалась и упала на колени. Зашипела, сильно отбив их. Но тут же забыла о боли. Вперёд неторопливо вышел незнакомец. Высокий, в чёрно-красном камзоле цвета спёкшейся, свернувшейся крови, лацка, на которого серебрились ручной вышивкой и узких тёмных штанах. Его левую руку окутывало плотное облако сконцентрированной магии. Я быстро-быстро заморгала от удивления, глядя в его спину. Кто он? Откуда взялся? Меж тем в руках мужчины зазмеился чёрный хлыст, сотканный из нити колдовства. Щелчок, свист разрезаемого воздуха, и я плотно закрыла уши ладонями. Такой чудовищный вой издал дракон. Хлыст обвился вокруг его хвоста, прочертил на нём глубокую кровавую рану, видную даже с земли. Мужчина холодно усмехнулся, опять взмахнул хвостом, и одно из крыльев дракона безжизненно повисло. перебитое материализованным заклинанием. Драконье Дван не сорвался в пике. В последний момент умудрился стабилизировать полёт, но его настиг третий удар. На этот раз хлыст в полёте расщепился на тысячи тончайших нитей. Ловчая сеть обвелась вокруг дракона. Туго с пеле нав его словно неразумного ребёнка дёрнула вниз. Я не успел испугаться, что сейчас эта громадная туша упадёт на нас. В ту секунду под драконом распахнулся портал, в который он и ухнул. Провал в пространстве схлопнулся так же стремительно, как и появился. Мужчина задрал подбородок, обшаривая небеса быстрым внимательным взглядом, досадливо фыркнул, не обнаружив искомое. И в самом деле, за короткое время поединка остальные чёрные драконы поторопились исчезнуть без следа. Видя масса знал, что в противном случае станут следующими целями нашего несданного защитника. Жаль, обранил мужчина. Ну что же. Одна птичка тоже неплохо. Получается, это он создал портал, в который провалился пленённый дракон. Но это же даже страшно представить, сколько энергии на это требуется. А между тем мужчина совершенно не выглядел уставшим, словно не выдержал сейчас атаку дракона и не перенёс его куда-то далеко отсюда. Тем временем незнакомец медленно повернулся ко мне на каблуках сапог. Чуть склонил голову набок, глядя на меня в упор. Я почему-то смутилась, чуть ли не до слёз. Стало стыдно из-за простенького серого платья воспитанницы храма и за почти с полше платок. Мужчина, стоявший напротив меня, Явно принадлежал к знати Даргейна. Тёмные короткие волосы, хищный с гарпинкой нос, упрямый, гордый подбородок, массивный и наверняка очень дорогой амулет на груди в виде неприличных размеров рубина в оправе из чернёного серебра. На поясе перевес с мечом, гарда которого украшена таким же огромным рубином. А главное глаза. Я никогда в жизни и ни у кого не видела такого цвета глаз. Светло-карие, ореховые. Они казались почти жёлтыми, с отчётливыми янтарными искорками около зрачка. Не говоря ни слова, мужчина сделал ко мне шаг, ещё один. Протянул руку и медленно стянул с моих волос платок, который без того держался на одном честном слове. Я дёрнулась, попыталась подхватить его, памятуя, как сильно меня ругали в храме за непокрытую голову. Но мужчина ловко перехватил меня за запястье. Не сильно, но ощутимо сжал его. Свободной рукой на удивление ласково провёл по моему лицу, поймал локон, упавший мне на глаза. В тусклом вечернем свете он горел неестественно ярким красным пламенем, как будто между пальцев мужчина держал не мою прядь волос, а живой всполох жаркого огня. Это скоро пройдёт. Забормотала я сбивчиво, ощутив укол привычной вины. «Это всегда, когда я использую магию». И добавила на всякий случай. «Простите». Мужчина опять посмотрел на меня. Его глаза улыбались, но лицо оставалось очень серьёзным и сосредоточенным. «Ну вот я и нашёл тебя». Прошептал он чуть слышно. Покрепче перехватил мою руку и потянул на себя, помогая встать. Я не стала противиться. После всего пережитого я бы вряд ли самостоятельно поднялась на ноги. Как-то вдруг навалилось осознание того, как близко от меня была смерть. На зрях до сих пор стоял омерзительный запах драконьего дыхания. «Идёшь со мной!» Тоном, не терпящим саму возможность отказа, приказал мужчина. Приобнял меня, как будто опасался, что я после этого сбегу. «Не смейте!» Внезапно послышалась строгая. Шарлотта уже не лежала, а сидела на мостовой. Её седые волосы в беспорядке рассыпались по плечам. На лбу красовалась глубокая ссадина, но губы были сжаты решительно, а в глазах полыхал гнев. — Амара принадлежит храму! — продолжила Шарлотта с кряхтением сились встать. — Она никуда с вами не пойдёт, и мы немедленно покидаем Доркфорд! Мужчина как-то странно хмыкнул. Едва заметны кивнул, и матушку тут же подхватили под локти два высоких мужчины, словно материализовавшиеся из ниоткуда. Без особой аккуратности или почтения поставили на ноги. Кто ещё с тобой был? спросил он у меня. Мои подруги, растерянно ответила я. Фиона, Агата, Джиджи. О небо, да где же она? Я растерянно принялась озираться по сторонам, по-прежнему не видя среди толпы знакомой худенькой фигуры подруги. Не беспокойся, найдём мы твою Диди, заверил меня мужчина. Выразительно взглянул на мужчин, по-прежнему державших Шарлотту под локте, и прищёлкнул пальцами. Мгновенно вокруг расплёскался полнейший, абсолютнейший мрак. Это была непривычная темнота, как при переносе через врата. Тогда я не боялась, потому что под ногами была твёрдая, надёжная поверхность платформы. А тут я словно падала через ничто, не понимая, где верх и где низ, ослепнув и оглохнув при этом. Я взвизгнула от неожиданности, но мужчина лишь плотнее прижал меня к себе, не позволяя вырваться. Теперь он обнимал меня обеими руками, стоя позади, и я чувствовала его дыхание на своих волосах. спиной ощущала ровное биение его сердца так крепко он притянул меня к себе мрак исчез так же внезапно как и появился я просто моргнула и тут же зажмурилась от яркого света множества сианитов магических светильников добро пожаловать в императорский дворец самара прозвучало мне на ухо негромкое